Глава шестая. Поперёк горла. Я отчётливо услышал скрип собственных позвонков, когда медленно поднимал голову. Шея с трудом шевелилась, прожжавев от страха. Не передать ощущение, когда над тобой нависла тварь, но ты её не видишь, не слышишь, но чувствуешь вон и тягучую слизь, упавшую на плечо. Варгароне до хрена корепового, и я уже устал бояться, но сегодня побит очередной рекорд. Наконец голова поднялась. Очередной шматок слизи упал на щеку, но мне было похер, потому что я увидел того, кто эту слизи испускала. Уродина, похожая на пухлую саламандру, смотрела на меня, повистов на хвосте и размеренно покачиваясь туда-сюда. Огромная пасть тремя рядами тупых резцов, Ящер, размером в три коровы, был покрыт зеленоватыми прыщами. Они периодически лопались, стекая прямо на меня. Лёгкие перестали дышать, а глаза моргать. Почему-то очень захотелось сказать «здрасте». Но здравый рассудок победил внутреннего идиота. Я почувствовал себя притворяющимся трупом мышки перед сытой кошкой. Не дай смодей, проявлю признаки жизнедеятельности. Со мной поиграет так, что пищать буду на всю пещеру. Когда тварь цепилась от потолка и стала падать на меня, я всё же заорал, сорвался с места. Ящерица беззвучно приземлилась там, где только что стоял я, харкнула мне в спину. Я упал, тягучая смазка обволокла меня с ног до головы, приклеивая к земле. неимоверным усилием я сорвался лица с лица слизи хватая ртом воздух. «Ну вот и пришёл мой эпичный конец. Великий герой-школьник будет сожран в эльфийской канализации прыщавой ящерицей». Вполне реалистично получается конец. Вот она, Жиза. Саламандра подползла ближе, шипя змеёй. Раскрыла рот, набереваясь проглотить свою добычу. Что ж, если бы у меня были яйца, я бы их героически сжала. умирай так умирать, сделаю это достойно. Как мужчина. Как настоящий герой. Нихуя! Очутившись вонючей пасти твари, я стал верещать, не стесняясь. Мужик в теле бабы отказался подыхать. Он цеплялся хилыми ручками за резцы твари, кусал ей дёсна, орал резаным кроликом Я был весь в слизи, что лезла в рот, нос и задницу, но боролся за свою жизнь, как никогда прежде. Ухватившись за мерзкий отросток на десне ящерицы, я вырвал его с корнем. Ящерица стала буйствовать, но выплёвывать и меня отказалась. Она попыталась меня разжевать, но челюсть была слишком деформированной, несимметричной. Меня стали пропихивать языком, и пальцы не удержали напряжение, расцепили хватку. Я сорвался и, утробно завывая, заскользил к пищеводу. «Ой, Сил в ручках почти не осталось, но я, сука, всё равно уцепился за висячий язычок в горле саламандры и повис на нём, как на таразанке. «Ах, на гнида!» Вмазал я кулачком по местцу. Тварь не выдержала, блеванула, изрыгая в меня вместе с сомнительным содержимым желудка. <связывая> я поднялся на ноги, рванул с места, испуская боевой клич, как и полагается девочке. В надежде, что ящерица меня испугается. Вот только она не испугалась. А слизи на всём теле затрудняло передвижение. Поскользнулся я уже на пятом шаге и ёбнулся, неприятно ударившись головой. Мерзопакостная гнида Вадим Прижок оказалась рядом со мной и снова заглотила. Стремное ощущение, протискиваться сквозь склизкий канал куда-то вниз, в темноту. Именно так чувствуют себя поюзанные ордой негров-перезерватив, смытый в унитаз. «Никогда...» — заорал, забулькал я. Слизь попала мне в рот, и я стал кашлять. Хм, а на вкус не так уж и плохо. «Не... я...» Я раздвинул ноги и руки звездочкой, встал поперёк пищевода-твари. Он был весь в язвах, буграх и наростах, чем я и пользовался, не стесняясь, хватаясь за них конечностями. «Я...» Существо стало содрогаться в тошнотных позывах, сдавливая меня со всех сторон. Глаза чуть не выдавило из орбит. «Никогда!» «Как же болит тело! Такое ощущение, что тонюсенькие мышцы вот-вот порвутся, а сухожилия лопнут!» «Не!» Я пытался пролезть наверх. Один шажок, второй, захват, третий, рывок. Слизь очень мешало но сокращения пищевода знатно помогали, проталкивая меня на свободу. Очередное такое сокращение оказалось сорвотой. Меня окатило с ног до головы кислотными водами и слизью с кусками непереваренных мокриц, скалопендр и какими-то огромными глистами. «Сдамся, блять Я не стал выплёвываться. Смысл? В третий раз тварина может сообразить меня сначала раздавить, а уж потом сожрать. У самого горла я уцепился за отростки, зубами, руками, обвил их ногами. Дождался, когда ящерица выблеет всё, что осталось в её желудке. А потом оттолкнулся и прыгнул обратно в утробу. «Сука!» «На этот раз я оказался в другом канале. Уроки по биологии не забыты, Елена Семёновна. Эта сука по-любому трахей в лёгкие». И я не ошибся. Существо попыталось вдохнуть воздух и меня вместе с ним. Я намертво всосался в тонкие каналы, где и встрял, растопырившись всеми частями тела. <плёк> Орал я как безумный, захлёбываясь и купаясь в малоприятных жидкостях. салама вдруг колбасило так, что я себя уже несколько раз похоронил. Ощущение, как от тренажёра для космонавтов на максималке, рвали мои мозги в клочья. Влево, вправо, вверх, вниз, кверху, головой к низу, жопой. Удар, удар. Я еле успевал хватать ртом кислотный воздух. Кожа жгло желудочной желчью, а потом тишина. Резко, неожиданно. Сердце ящерицы ещё пару раз ударилось, а потом затихло. Тварь обмякла, стала сдуваться. Я ухватился за долиной сосочки на языке саламандры. потянулся как мог. С десятой попытки получилось продвинуться на метр, потом на второй, пятый. Тяжелее всего было порядкрыть пасть и выбраться на свободу. Я свалился на спину, не дышала. Смотрел сквозь реальность куда-то вверх, в темноту. Вытянул пятерню, осмотрел. Трёх ногтей нет. Вздохнула. Сердце снова забилось. Дышать я стал, как задыхающийся автоматик. Смог выговорить? «Еба!» Я ещё подкрывал рот, как рыба, но другие слова отказывались уговариваться Опять молчу. проскрипел голос. «Дай стерайнсма, а лайкатрнеп!» Даже адреналин в крови не помог вскочить от неожиданности. Саламандр я перенапрягся так, чтобы просто развернуть шею в сторону говорящего уже оказалось подвигом. Неподалёку стоял ещё один урод, хотя телосложением он был похож на человека. Позади него трепыхалась модифицированная матка, намертво всосавшая в свою плоть повязанного длинными отростками вампира. Ирена не подавала признаков жизни, если так можно сказать о вампире. Некроморф говорил на всеобщем, это всё, что я смог понять. Моя душа не перенесла знания этого языка в новое тело. Жаль, скорее всего, уродец сказал, «Какой вкусный, я медленно сожру твои потроха». Сил сопротивляться просто физически уже не было. Я выдавил из тела Ирены всё, что только мог. «Бэр-дэр-шмэр?» — грустно спросил я. «Нахер-эдэмс? Хуемс-осэмс?» Голова Мохи упала на бок. «Что, не понимаешь?» «Знай...» Слова «наших» я не договорила «Ого, я думал упасть в обморок от изнеможения нереально. Да и вообще подать в обморок можно только хорошо словив по голове. А оказывается, оно как бывает. Хотя я вроде и словил. реальности мать её». Во сне были глюки, но я их даже не запомнила. Точнее, очнувшись, я их сразу же забыла. И это хорошо, ненавижу думать о снах. Знаю, есть и психи, что их записывают. Так с я и правда очнулся, но глаза не открыл. Не хочу, страшно. Ведь когда я сплю или падаю в обморок, после пробуждения ничего хорошего не происходит. То я связан в ледяной пещере, то лежу на крыль пропасти, куда меня потом выпинывают вампирской ножкой. Вот и сейчас... Лежу на чём-то мягком, подозрительно же. Уверен, что это по трахах гублинских девственников. Пахнет жареной картошкой? Да ну на! Это, наверное, заманивающий аромат из жопы местной твари-удильщика. Где-то далеко слышится музыка? Ну, ясно, меня хотят соблазнить русалками. Играют серенады, мстят за сожранную сестру. Ух, как тело-то ломает. От перенапряжения, наверное, потянулись все связки и мышцы. Я слегка приоткрыл глаз. Светло, вижу потолок, настоящий, как и в деревенском доме. Не каменный, пещерный, а из дерева, красного и лакированного. Скосил глаз в сторону. Подозрительно. Я в комнате, чистой, опрятной, вполне себе обычной. Вижу полки, шкафы, набитые книгами и фолиантами. Полно бытового инвентаря. Медла, отхожая ведёрка, тарелки и горшочки. Сжал кулак, почувствовал мягкую перину. Подозрительно. «Реште-на-сана, кула а -э Голос прозвучал с другой стороны. Я прикрыл глаз. Ничего не знаю, ничего не вижу. Я сплю. «Шэр-маса, ка-те!» «Ка-те, ка спящий ка отъебись!» Меня стали теребить за плечо. И тут уже ничего не поделаешь. Пришлось открыть глаза, подскочить на задницу, на всякий случай заслоняясь руками и подглядывая в щёлки между пальцами. Ясно дело, что моё пробуждение застукали. Прятаться дальше нет смысла. Но в теории слишком ссать не стоит. Я же живой в мягкой кровати. Хотели бы убить и сделали бы это раньше. Теперь я мог разглядеть некроморфа поближе. Ужасная, страшная, огромная и... Снимающая маску мухи существо под названием человек? Негр! Негр! Я вовремя опомнился. И не стал орать и вызывать полицию. Ведь негр-негр оказался необычным. Чёрный, но нос и губы адекватной формы, а не картошка и две огромные сардельки. Лысый только до трёхглазый. На всякий случай я проморгался. Точно я вижу на лице человека глаза на переносице? Ага, точно. И этот глаз смущал даже больше, чем эти ужасные балахоны. Тут уж даже Луи Виттон отдыхает. Шкура, кожа, мех, лапы, усы в каше модельного хаоса. Как вообще это возможно на себя напялить? ктэ Неуверенно спросил я, всматриваясь в синий средний глаз. Человек улыбнулся, успокаивающе поднял лапы кверху, руки точнее. Я отреагировал на это нервно эх, на выдохе. Такой звук издают люди на грани полной мозговой ебанутости. Как парень, переживший авиакатастрофу в океане месяц на обломках, откушенный акул и ногу, жизнь на коралловом рифе, где единственный рацион собственной конечности. И тут лучший друг спускается с парашюта, кричит «Сюрприз!» и протягивает кусок пиццы. Вряд ли негру в курсе, как прошли мои последние три месяца, а в особенности последние сутки. Сначала я был живой блевотиной, потом пожирателем блевотины, потом меня сожрала ящерица и протолкнула уже свои блевотины по пищеводу. Нормально, да? Ну давай, подними ещё раз руку. Успокой меня, трёхглазенький черномазенький. Ву, щука! Тихо, успокойся. В общем, хотел бы я расслабиться, если бы всё не выглядело так подозрительно. многоглазы не дождался моего ответа. Заговорила. «Катежен!» мэр не?» Он ткнул пальцем в моё обнажённое тело с мощными грудями и торчащими на них сосочками. Глатно кашлянуло. Я что-то буркнул, но одеяльца на себя всё же натянуло. «Если меня сейчас ещё и трёхглазые негры изнасилуют, то эту историю придётся заканчивать». Осмотрел некроморф внимательнее. «Да и некроморф ли это?» Я уже стал сомневаться. Он похож на очень странного человека, которого негром назвать можно только из-за цвета кожи. С таким же успехом тёмных эльфов можно обозвать мулатами. «Кстати, почему я голый, а?» — возмущённо забормотал я. «И чистый. Признавайся, грязный извращенец. Трогал меня? Пальцами лезь куда не надо?» Конечно, он меня не понял, на то и расчёт. Некор пожал плечами, сказала. «Коли, Мунда, шутаэла!» Слово «мунда» мне не понравилось больше всего. Но озвучивать это не стало. Я открыл рот и многозначительно потыкал туда пальцем. «Нет, я не прошу поесть или чёрный хер, а показываю на клыки», намекая на одну кровососущую особь. «Вампир, понимаешь?» «Катэ?» «Если Катэ это вампир, то да, Катэ». «Катэ-жен». Наш диалог продлился ещё какое-то время. Только жестами, мимикой и различными телодвижениями. Наконец, мы кое-как разобрались, что хотим друг от друга. Точнее, я ему сказал, что хочу увидеть Ирену. А вот о планах Некра на одну и вампира никто со мной не поделился. Но всё равно разговор оказался полезным. Во-первых, удалось понять, что жрать меня не собираются. Вроде как. Во-вторых, и самых странных, Некр готов меня отпустить, если я захочу. Он так и сказал, точнее, показал. Помахал в сторону деревянной двери и пожал плечами, мол, хочешь, вали. Отпустит ли он вампира, я не понял. Ну, вряд ли. Короче, подозрительно, с каких сторон ни смотри. И самое странное, на мою просьбу проводить меня к вампиру, он отреагировал с энтузиазмом, как будто ждал этого предложения. Мне сразу перехотелось, но последняя попытка уже скрылась за поворотом. Негара сразу дал понять, что терять время на рассусоливание не хочет, и кинул мне кулек с одеждой, женской, примерно моих размеров, обтягивающий лосины, топи, куртку, носки и даже шарфик. Все шмотки бывшего употребления, но чистые. На мой вопросительный взгляд, некор лишь хитренько улыбнулся. «Да, ладно, будь что будет». Некор вел меня по каменным коридорам. Я вертел головой и не мог понять, где нахожусь. То ли я все еще под землей, то ли в большом доме без окон и дверей. Пользуясь возможностью и всеми побитыми мышцами, я с неудовольствием заметил, что на голове осталось не так уж и много волос, а зуб мудрости куда-то убежал. Я продолжал гнить. Наверное, по этой причине месячные прошли. Так, совсем немного осталось, и никаких четырёх дней не понадобилось. Наконец, тёмные проходы и переулки закончились, и мы явились. Ирена находилась в средневековой лаборатории, больше похожей на пыточную. Металлические столы проржавели от мегатон пролитой на них крови. Всевозможные инструменты выковыривания глазных яблок, выдирания ногтей и прижигания ягодиц всё содержалось в относительной чистоте. Инструменты аккуратно разложены, застарелая кровь размазан дрябкой круговыми движениями. Сразу видно, что здесь работают опрятные мастера своего дела. Злой некромант заметил мою заинтересованность и блеснул белыми зубами в улыбке. Я кисло улыбнулся в ответ и отвёл взгляд в сторону. «Только не смотри ему в глаза, только не смотри!» Ирена была прикована кандалами к стене. Во рту у неё торчала трубка, тянущаяся из ёмкости на стойке. Судя по текущей в день красной жидкости, вампира трансгендеры откармливали кровью. «Мило». Я попятился, когда увидел в тёмном углу что-то пульсирующее, страшное, мясное и вонючее. А вот и охрана сглотнула. Посмотрел на некро тот улыбнулся шире, а я с этой улыбки сильно поёжился. Казалось, некроморфа очень заинтересовала, что же я буду делать дальше. «Ладно, придётся рискнуть». «Отпусти его», — сказал я, показывая пальцами на цепи, потом себе на запястье в однозначном жесте. Некор без единого сомнения кивнула. Подошёл к висевшему на цепях вампиру, остегнул кандалы. «Вот так просто?» — насторожился я. Куча дерьма в углу стала шевелиться. «Ммм, наверное, не так просто. Меня провоцируют? Знают, что я умею? Чёрт! Не хочу я показывать, как работает моя сила, особенно если об этом чуть и не просят. Но иногда я верю в знаки, а очередной отвалившийся зуб показался именно знаком свыше или сниже». Я смотрел старого доброго риардана тёмного эльфа, вампира. Его тоже одели. Хлопковые тёмные штаны, чёрный лонгслив. Всё очень просто, но практично. Лицо эльфа постарело. Он уже не выглядит молодо, как раньше. А ведь времени прошло всего ничего. Правду говорят, что эльфы могут жить и вечно, только если не будут считать себе постаревшими и уставшими от жизни. Я дотронулся до его щеки. Холодное, как пакет с пельменями из морозилки. И это живое существо? И почему он так крепко спит? Может, сдох? Обычно моё переселение очень странно работает. Сонный просыпается, бодрый засыпает. Я старался не задумываться, почему так происходит. Видимо, мозг испытывает стресс, или душа, пропитанная магией, влияет на химию тела. Хер поймёт. Эх, как же я хочу всё знать. Всегда считал, что во Вселенной не может существовать такой нелогичной хрени. Но она существует. Живые трупы без сердца существуют. Вампиры существуют. Я содрогнулся, хотя холода не было. Немного подумав, обернулся, посмотрел на некро «Не понаглядывай», — прошептал я и сунул руки в штаны, нащупывая кровящее место. «Но не резаться же снова, когда всё практично, удобно и логично. Я не бессмертный пони, особенно в теле еле живой девки. Кстати, как же хочется жрать и пить, но ничего, это скоро будет не моей проблемой». Я сел рядом с вампиром, прислонившись спиной к стене. Сунул окоровавленный пальчик ему в рот. «Приятного мне, блядь, аппетита!» Тьма поступала медленно, лениво. Свет явился нехотя, позёвывая. Мир преобразился. Слышу сердцебиение крыс. Их три. Одна ещё живая, пищит в желудке мерзкой твари, которую я теперь могу рассмотреть во всей красе, только не хочу. Я занят собой и чувствую сил в руках, ногах, животе и груди. Я сыт и доволен. Магия растекается по всему моему телу. Её много, и она хочет рвать и метать. «Так, спокойный бигбой». Я закрыл глаза, открыла снова, сглотнула. «Фух!» Посмотрел на нингера. он успел одеть маску мухи и теперь выглядел как настоящий монстр, уверенный в своих силах. Он сжимал в кулаках горсти накопителей некроморфной магии. Учитывая их количество, мне будет достаточно того меткого удара, а здесь тесно. Некроморф точно знал, что делает. По крайней мере, он так думает. Я был в топ-100 персонажей Вов при старте игры. Не каждый китаец мог слеть у меня в ПВП. «Ирена в теле вампира, я в теле вампира. Разные вещи. Вряд ли трёхглазы это понимает Я медленно встала. По привычке глубоко вздохнул выдохнула твари в углу зашевелилась. Стала издавать булькающие звуки. Посмотрел прямо в глаза некроморфу. Хотя это было непросто. У него было преимущество в их количестве. Мы долго сверлили друг друга взглядами. А потом я сказал на всеобщем. «Меня зовут Райл. Благодарю тебя за помощь, кто бы ты ни был». «Надеюсь...» — я кивнул в сторону Иерены, лежащей без чувства на холодном полу. «А она немного доставила тебе хлопот?» Я специально задал этот вопрос. Чувствую, что странный мужик знает о моей силе. Не зря притащил меня сюда. В противном случае он удивится или что-нибудь в этом роде, если вообще станет говорить. Мне долго не отвечали. Я напрягся, но держал себя в руках. Наконец, чернокожий заговорил весёлым, но сухим голосом, будто в глотке у него песок. «В моих мрачных владениях приветствую тебя, Трайл. Заметил я, как дар твой интересен для меня. Вампир ты низший, необычный». Напряжённая тишина. Я с трудом смог проглотить его речи в стиле мастера йода, полюбившего фристайла. «Низший?» — уточнил я. Этерна меня называла не так. «Так мыслил я, всё верно». Хоть мы и оба говорили на всеобщем языке, понять его всё равно было непросто. Ты так и не представился Попытался я улыбнуться. Больно уж напрягает атмосфера и окружение для таких светских бесед. Да, так оно и есть. Тишина. Ты некроморф? — сходу спросил я. Возможно, нет, возможно, да. Скорее всего, пока нет, чем да. В рифму сказала. Что есть, то есть. «Так будем разговаривать», — вздёрнул я бровь. Напрягало, что я не видел лица некра. Разговаривать с мухой было не очень приятно. «Чем диалог сей не нравится тебе?» «Бессмысленностью». Некр рассмеялся смехом Санта-Клауса под амфетамином, обожравшимся конфетами с песком. Очень странный смех. «Из чаши ешь ты, не замечая ртов голодных». Пауза. «Чего?» — не удержался я что смысла не имеет для тебя, столь важно может быть другому для меня. Хрена себе рифмоплёт подземный, что-то мне даже неловко стало за свои сочиненные песенки. Ты мне друг или враг? Прямо спросил я. Не друг тебе я точно, но врагом своим меня ты можешь сделать. Все три глаза негра в отверстиях маски жили несинхронно, моргали в разное время и смотрели в разные стороны. Крепота, в общем. «Зачем ты напал на нас?» Негр сделал шаг в мою сторону, я напряг мышцы. Он был чертовски уверен в себе, и меня это напрягало. «С чего же взял ты, Трайл, что я повинен в этом?» Сделал он ещё шаг. «Я страш лишь врат, и то спокойный. Ни для кого нет рамок и границ, но нужно быть в рассудке. Чем дело это?» — он кивнул на Ирену. «Похвастаться не вправе». Как же тяжело переваривать эти стежки. И хорошо бы понять, когда он узнал, что я умею переселяться. Скорее всего, следил за нами. Там несложно было нагадаться. В смысле, страж? Каких врат? Между двух миров, что время охраняют. Я сам себя нарёк гвардейцам, пока мой долг исполненным не станет. Какой долг? Любопытный нос надрезать наглому вампиру. Некор рассмеялся. А я начал закипать. Трусить всяких отморозков я уже устал. Да и на понт меня брать не стоит. Смотри, как бы я тебе ничего не отрезал, уважаемый. Смех резко затих. Люблю угрозы. Я ведь в них мужская доблесть. Ну что ж, давай проверим. Я не двинулся. И опять очень странная тишина. Эм, на таких словах обычно нападают, а разве нет? Я обвел глазами комнату в поисках подлянок. «Проверяя там силу или что-то вроде этого, ты не будешь нападать?» «Проверил, что мне надо. Удел трусливых, слабых, их с подтяжка бить первым». «Я ж затылок почесал от замешательства. Он совсем не похож на благородную натуру, учитывая, что выглядит как задница сатаны». «Не забыла я чуть», – покачал головой стороны тип. «Убил зачем ты кору, амфибию мою? Кого-кого, что в водах обитало?» «А, ктулху!» – ляпнул я. Мухонекор пожал плечами. «Поняли друг друга мы, я думаю». «Она первая напала». «Ты ел её добычу, она лишь страж своих владений». Я не сразу понял, о чём речь, а потом вспомнил вкусную рыбу с человеческими глазами. «Следил за мной», – прищурился я. Некор вроде усмехнулся, но я не понял из-за маски. «Что есть, то есть». «Ну ладно, ближе к делу. Не хочешь ли пройти к столу? Отведаем крови и вина. Ах да, возьми с собой ты деву». Он опять рассмеялся, громко, мощно, инопланетно. «А мне стало ещё страшней. Причувствие неизбежного пиздеца корчилось последней агонией».